Староник и Йорков он захватил в плен семерых братьев Староников Ланкастеров и приказал казнить их, не вняв мольбам их старухи матери. Женщина прокляла его и в том же году в первом же в сражении жестокосердый сер Уилльям был взят в плен Ланкастером судьи и казнён. Филиппу Герберту, четвертому графу Пембреку и его брату Уильяму посвящено первое полное посмертное издание пьес Шекспира 1623. Они покровительствовали труппе, для которой создавал свои произведения великий драматург, и лично его знали. На дочери Филиппа Герберта, четвёртого графа Пендрука, был женат Роберт Дормер, первый граф Карнервон. Король I в 1628 году пожаловал ему этот титул. В 1643 году первый граф Карнервон героически погиб в битве при Ньюбери от пули Кромлевского солдата. В 1793 году его бакантный титул был пожалован королем Георгом III Генри Герберту в отпрыску восьмого графа Пемброка, правнуку шекспировского знакомца. Дед нашего героя Генри Джон Джордж Герберт, третий граф Корнервон, 1800-1849, был поэтом и путешественником. Отец Генри Говард Моллине Герберт, четвёртый граф Карнервон, 1831-1890. В молодости путешествовал по Сирии и Малой Азии. Объезд он и на юге России, в окрестностях Севастополя. Скорее после окончания Крымской войны, 1854-1856 годов, и волочью видел поля кровопролитных сражений. Этидление, то виденного сделало его убеждённым противником военного противостояния с Россией. Возможно, сыграла роль и то, что его родственник Вёрч Огастс Герберт, одиннадцатый граф Эмброк, был женат на дочери русского посла в Лондоне, Воронцова Екатерине. В апреле 1877 года будучи членом правительства Великобритании, четвёртый граф Корнервон ходил в группу трёх лордов, трёх министров, усилиями которых была предпринята решина попытка премьер-министра Дизраэли втянуть Англию в русско-турецкую войну 1877 1878 годов на стороне Турции. В 1878 году четвёртый граф Карнервон вышел в отставку в знак протеста против антирусской акции премьера Дизраэли посылки английского флота в Дарданеллы для демонстрации силы. И на досуге занялся писанием мемуаров На его средства на месте битвы при Ньюбари был установлен памятник всем погибшим и роялистам, и преданам. Он опубликовал в статье по археологии Беркшира перевёл с древнегреческого трагедию Эсхила Агамемнон и 12 песен гомеровской Одиссеи, издал неопубликованные письма философа и моралиста XVIII века лорда Честерфилда, прадеда его супруги Леди Эвелин, дочери Джорджа Огастеса Фредерика Стэнхоупа, четвертого графа Честерфилда, в замужестве графини Карнервол. От брака с нею у него и родился 26 июня 1866 года Тот кому суждено было совершить величайшее открытие в истории археологии и стать первой жертвой